Глава 5. Предательство. И вновь молчание. Не все ещё оправились от шока. Вожак же сказал: "Тебя не пускали потому, В этот момент к нему подпрыгнула одна из оставшихся двух девушек и обняла его мёртвой хваткой. «Что он сам не хочет тебя видеть? Так-то!» Взмах рукой и девушку отбросила в сторону. Второй и ледяной кулак сжимает горло вожака. Все как один ринулись на меня, но я крикнул «Стоп!» И вокруг разошлась волна холода, парализовавшая всех. Я же обратил свой взор на болтающегося в воздухе и задыхающегося вожака. «Не смей мне так врать!» Говори правду. Где мой друг? Не стоит так башевать, Дэймен. Я тут. По лестнице ведущей в подвал поднимался Сайраж, почему-то очень медленно. Ну и зачем было всё громить? Ясно же сказали, почему тебе сюда нельзя. Ш что? Сайраж, друг, в своём ли ты уме? Я в шоке от услышанного потерял всякий магический контроль. Ледяной кулак растаял, и кашляющий вожак упал на землю. Не называй меня так больше. Это была ошибкой привязываться к тебе. Поднявшись, тот, кому я ещё недавно готов был доверчиво раскрыть душу, смотрел на меня отстранённо и равнодушно. Твоя судьба пойти в храм. Пройдя его, ты или умрёшь, или вернёшься в свой мир. В любом случае мы расстанемся навсегда. Поэтому будет крайне неразумно привязываться к тебе сильнее. Эти отношения надо разорвать, пока они не стали ещё крепче. "Не жаль, Даймен", сказал он, отворачиваясь и намеревся идти обратно. "Но так будет лучше для всех. Не приходи сюда больше". Я стоял, как громом поражённый, и не верил своим ушам. "Почему? Мы же друг другу жизнь спасли. Сайраж, друг мой Сайраж. Я так тебе поверил, потому что ты отнёсся ко мне как к человеку, а не как к орудию. Почему же ты сейчас так поступаешь? Что я сделал неправильно? Что я сделал не так?" И не плачь, не смей плакать на глазах у всех. Почему-то в голову мне пришла Винниэль, которая сейчас тоже наверняка плачет после моего разноса. Ах, девочка моя, пусть это будет твоей самой большой бедой. Очень медленно, как со мной было, Дэмиан повернулся и пошёл к выходу. Вожеку же снова оказывали своё внимание девушки. Дэмиан подошёл к выходу, потянул дверь на себя, потом толкнул её и покинул помещение. Дверь захлопнулась. 2 Две секунды спустя за дверью раздался бесильный рёв ярости, и её вышиб гигантский ледяной кулак, который после этого пролетел через весь зал и оставил внушительную вмятину на стене. Один из обломков двери упал к ногам Сайраша, из его левого глаза вытекла крошечная слеза. "Отлично. Просто отлично", сказала девушка, удалившись наверх на руках пьяного героя и успев спуститься обратно. "Теперь мы выждем пару недель, Он за это время сам себя разрушит, и нам останется лишь немного подтолкнуть. И сделаешь это ты, не так ли?» Всё существо несчастного ящера возопило против такой подлости, но его тело покорно склонило голову и сказала, «Да, моя госпожа». «А ты?» — повернулась она к вожаку. «Не смей нам мешать. Ты силён духом. Ты, но не твои сородичи. Малейшее слушание, и они покончат с собой от одной только нашей мысли». Да и мы всегда успеем подполить тебе чешую, если заподозрим неладное. Но если сделаешь так, как мы велели, обещаю, никто не пострадает, даже этот. Она медленно головой в сторону Сайраша. Останется цел и невредим. Берегись, Деймен. Молчаливые сёстры скоро повторят свой дебют, и на драконов можешь больше не рассчитывать. Здесь, в самом сердце старого света, им появляться запрещено. Скоро тебя настигнет твоя настоящая судьба.